К 1539 году в Брюгге появился небольшой трактат на французском языке, отпечатанный в Лионе в типографии Долле, на котором стояло имя Зенона. Он содержал подробнейшее описание мышечных волокон и клапанных колец сердца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 И этот воистину благочестивый человек учил Хилзонду сладость и смирение. Однако у каждого в глубине души таилась печаль. Наконец родилась девочка, которая выжила.